Марина Соловьева «Холодная молодость. Повесть. Журнал «Юность», номер 9 за 1995 год. Я родилась в Москве, окончила Московский университет. По образованию филолог. Много лет проработала в литературных московских музеях, читала лекции, делала выставки, заведовала книжными фондами. Моя жизнь складывалась среди людей и книг, и для меня нет ничего дороже и интереснее встреч с книгами и людьми. Я испытываю восторг и волнение, когда открываю для себя новое имя. Узнаю чью-то судьбу, обретая новых друзей, но ничего не может заменить старые привязанности. По-прежнему люблю мою Москву, помню всех своих друзей и возлюбленных. Мое детство прошло в кругу веселой дружной семьи. Наверное, поэтому мне никогда не бывает скучно и одиноко. Иногда меня охватывает тоска, но виной тому... Только мое недовольство собой и тем, как я пишу. Так случилось, что последние пять лет я находилась в Европе и Америке. Прикосновение к другой культуре обогатило мой жизненный опыт. Мне всегда хотелось жить полной жизнью, писать книги, быть любимой, иметь много детей. Оттого так поздно началась моя литературная биография. Творчество требует отречения, а я не приемлю никаких жертв. В Америке я издала книгу стихов «Откровение Мотылька». За последние два года написала несколько рассказов, три повести. Выставка «Холодная молодость. Путешествие в мираж». Автор. Март 1995 года. Москва. Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб их окружающих. Иван Бунин. Жизнь Арсеньева. Целуй меня в губы, осенняя свежесть, холодная молодость сентября. Часть первая. В последние дни сентября погода стояла еще по-московски отличная, солнце и свежесть. Но ночью уже начинала накрапывать, и по утрам сумрачно моросило. Зато к обеду день опять разгуливался, и настроение менялось к радостному ожиданию, если не счастья, то хорошего события. Лиза Нестерова В то время жила еще в коммунальной квартире. Правда, ее комната была самая большая и светлая, у соседа Николая поменьше и потемнее, а у бабки Вари совсем конурка, маленькая, темная, да еще заставленная всяким хламом. Жили по-соседски неплохо. Варвара только никогда не убиралась, но зато ни во что не вмешивалась. Николай же был большой аккуратист и уборку квартиры осуществлял с молчаливым, как казалось Лизе, осуждением не только женской половины их коммуналки, но и всего человечества. Хотя Лизу осуждать было не за что, она тоже, как могла, следила за чистотой, а уж ванная комната ее стараниями всегда благоухалась свежестью и дорогим мылом и шампунем. Варвара тайком отливала шампунь в свой пузырек, но никогда им не пользовалась. Боялась. Лиза заметит и перестанет давать деньги в долг без отдачи. Пузырьки бабка дарила своей племяннице Нюре, разбитной бабенке, изредка ее навещавшей. Все эти ванные запахи, очень смущали Николая, да и сама Лиза вызывала непонятные чувства. Ее породистая статность, длинные темные волосы на прямой пробор, черные брови и строгий взгляд внушали ему трепет уважения и какую-то грустную ущемленность от сознания, что она не его полета птица. Лиза считала, что соседи — это как родственники. Утром и вечером выходила в голубом стеганом халате, и верхняя пуговица на всех ее кофточках никогда не застегивалась. — Да чего же девка холеная? — говорила обычно Нюрка, Варварина племянница, за минуту до этого с ласковой угодливостью поздоровавшись с Лизой, и продолжала под теткины охи и поддакиванье. А чего ей не быть холеной? Такие-то не шачат, как мы, горемычные, а денег, небось, куры не клюют. Вот тебе и протиралки всякие, и ни в чем отказу нет».